Я мог получить собственность Бейтс. Вот где понадобилась политика. Я-то планировал просто восстановить дома часть мотеля и открыть доступ туристам, беря по 2-3 доллара с человеком. Питкин же предложил кое-что усовершенствовать. Между тем, Квентин, официант, подкатил столик, на котором стояли две тарелки, высокая деревянная мельница с перцем и большое деревянное блюдо. Перемешать салат, мистер Рамсбах. «Да, но я сам себе положу», — и он снова раздраженно усмехнулся. Эмми воспользовалась паузой и быстро спросила, «А вы не могли бы рассказать, что навело вас на мысли восстановить это место в первоначальном виде?» «Карикатуры в газетах», — ответил рэмсбах «Они-то и застави меня задуматься. Уже лет тридцать я вижу эти картинки и слышу шутки про Нормана Бейца и его мать. Здешние жители, похоже, помнят его» так же, как помнит ту женщину на востоке страны, лезия бардан или как там ее звали. Я сказал себе, что если у меня есть возможность приобрести имущество, которое все эти годы было собственностью штата, то, может быть, стоит это сделать. Назову его, скажем, «Домом убийцы-бяйца», дам рекламу, а там посмотрим. Квентин молча обслуживал Эмми. Жестом предложил ей воспользоваться мельницей с перцем, получил отказ и укатил столик и все это не единым словом не прорываемо налог Рэмсбаха. Ноэмми позволила себе прервать его. «Вы сказали что-то насчет советов, которые дал вам ваш адвокат?» Рэмсбах кивнул. «Да, это ему пришла в голову мысль продавать сувениры, ключи от номеров, пепельницы и прочие вещи, которые обычно тачат измотали Он даже говорил о полотенцах и занавесках для души но я сказал ему... «Погоди, давай сначала посмотрим, как пойдут дела». Но я клюнул на его предложение — напечатать открытки. А потом он захотел издать нечто вроде буклята с портретами Нормана и старушки и просить кого-нибудь, Ханка Гибза, например, написать небольшой текст. «Вернемся к реконструкции дома», — сказал Эмми. «Насколько трудно было воссоздать обстановку?» «Это было нетрудно». Рэмсбах поставил на стол пустой стакан, в нем звякнули кусочки льда. Питкин напомнил мне, что семь-восемь лет назад собирались ставить фильм. Компания называется, кажется, pictures и вот так и не сняли из-за того, что произошло, и студию продали со всем имуществом. Но Питкин вспомнил, что к тому времени, когда случились все эти неприятности, съемки уже начались, стало быть, у них... И имелись реквизиты, мебель. Он связался с кем-то и выяснил, что все это барахло пылится на складе вместе с декорациями или как-то у них называется. Питкин договорился, и все это доставили прямо сюда. С манекеном было потруднее. «Их ведь привезли не из студии?» — спросил Эми. «Нет». Рэмсбах недовольно посмотрел на услуживого официанта, снова подкатившего столик, на этот раз с основными блюдами. — Слушай, ты забыл мою выпивку? — Нет, сэр. Квентин поднял высокий стакан из укромного места между двумя куполообразными крышками, которыми были накрыты тарелки, и, обхватив его красными пальцами, поставил перед Рэмсбохом. Рэмсбох сделал быстрый глоток, и беседа возглавилась. — Манекены — тоже заслуга Чарли Петкина. Он заказал их в Лос-Анджелесе, где их делают для кино. Он отклонился в сторону давая Квентину возможность поставить на стол тарелку. После чего снова потянулся к стакану. Эти чертовые штуковины стоят жутко дорого, но, как говорит Чарли, с ними совсем другое дело. Еще глоток. Совсем другое дело. Он отставил стакан и взял в руку нож. Как Эмми и ожидала, во время еды от Рэмсбах выказывал скорее энергию, чем хорошие манеры. Она отвела от него взгляд Занялась форелью. По-видимому, здешнее столовое серебро не включало в себя ножи для рыбы, но форель оказалась замечательной. Подняв глаза, она увидела, что ее сотрапезник поманил Квентина, который проходил мимо их столика на кухню. Очевидно, Рэмсбух уже расправился с половиной стейка, и теперь ему требовалось залить ее новой порцией виски. «Надо признаться, тот, кто их сделал, отлично справился с своей работой». Рэмсбах кивнул, потом прожевал и проглотил кусок мяса. «При правильном освещении их не отличить от живых людей. А на мать, я имею в виду, на старую мисс Дейтс вообще жутко смотреть. Я слышал об этом».